«Грозным басом», — сказал полицейский. «Ты права, Клара Стик. Запереть бедного напуганного ребенка в этом подвале — это и впрямь жестокость. И ты это сделала, не правда ли? Ты заперла здесь Дженни Армстронг. Она всего лишь маленькая девочка. Этот твой парень знал, что ему не причинят вреда. Но девочка-то была до смерти напугана». Биси Стик стояла беззвучно открывая и закрывая рот, словно рыба, и не могла вымолвить ни слова в ответ. Мистер Стик завизжал, как загнанная в угол крыса. Нас заманили сюда! Это ловушка! Нас заманили! Эдгар разревелся, всхлипывая, как малый ребёнок. Детям было противно его слушать. Джулиан включил свой фонарь и тут стิค вдруг увидели всех ребят ух дьявол да тут они все и дженни армстронг с ними сказал мистер стิค опешив что это значит что происходит кто запер эдгара на все ваши вопросы Получите ответ в полиции, сказал полицейский. А теперь идите и помалкивайте. Стики пошли молча. Только Эдгар время от времени тихо всхлипывал. Ему уже представлялось, что его мать и отец сидят в тюрьме, а его отдали в исправительную школу и целыми годами не разрешают видеться с матерью. Правда, большой беды в этом не было бы. Ибо супруги Стик и мать и отец плохо воспитывали Эдгара и не научили ничему доброму. Для испорченного мальчика, возможно, было бы удачей оказаться вдали от них и иметь перед глазами пример получше. "Обратно мы с вами не поедем", вежливо сказал Джулиан полицейскому. "Мы останемся здесь на ночь". Вы можете ехать обратно на лодке стиков. Они тоже хорошо знают дорогу. И их собаку заберите. Вот она. Мы называем её Ванючка. И он добавил: "Я думаю, ваши сотрудники помогут за ними следовать в полицейских лодках. Лодку стиков отыскали и полицейский Сопруги Стик и Эдгар забрались в неё. Туда же прыгнула Ванючка, рада-радёшенька, что удаляется от сверкающих карих глаз Тимми. До свидания, крикнул Джулия, сталкивая лодку с берега. И остальные ребята, прощаясь, замахали руками. Прощайте, мистер Стик. Не посещайте вперёд детей. Прощайте, миссис Стик. Лучше присматривайте за Эдгаром, чтобы его опять не похитили. Прощай, прыщеватик, постарайся исправиться. Прощай, Ванеучка. Сходи-ка скорее искупайся. Прощайте. Полицейские, улыбаясь, помахали руками в ответ. Супруги Стик не сказали ни слова и руками не махали. Они сидели злобные, насупленные. ломая голову над тем, как это получилось, что всё лопёрнулось для них так плохо. Лодки обогнули высокую скалу и вскоре исчезли из виду. "Ора!" вскричал Дик. "Они уехали, уехали навсегда. Наконец-то наш остров принадлежит только нам. Идём, Дженни, мы покажем тебе всё на острове". Вот уж повеселимся здесь. И они побежали, счастливые, беззаботные. Пятеро ребят и собака. Теперь они одни на любимом своём острове. Оставим их там. Пусть целую неделю наслаждаются своим счастьем. Право, они его заслужили. тайны разрушенного замка Джордж одна денёшенька